Глава 7. Кир. Деван, июль 2018 года. Пен разливает вино. Во время трапезы разговор сворачивает на тему трейлера, путешествий и людей, с которыми мы познакомились. Майло передаёт салат остальным и улыбается. Пен говорит, фургон стал значительно красивее с тех пор, как я видела его в последний раз. Я кладу себе салат. «Тяжкий труд любви, но оно того стоило». Майло поворачивается к Зефу. «Ты впервые путешествуешь в доме на колёсах?» «Ага. Раньше был слишком занят. На работе творилось сущее безумие». Мы немного болтаем о карьере Зефа, а также об отредактированной версии того, как она завершилась, которая меня устраивает. Брат не задаёт вопросов о его дурной славе. Пэна не интересуют знаменитости, так что вряд ли он искал Зефа в интернете. Еда для брата — всего лишь топливо, а не экзистенциальное наслаждение. Он не будет обсуждать тонкости веганских блюд. Зеф украдкой поглядывает на него, явно беспокоясь из-за отсутствия восторгов. Впрочем, он никогда в таком не признается. Зеф никогда не выставляет себя на показ, требуя внимания. Но со временем я поняла, что внимание пришло само. Ему не нужно было его требовать. В конце концов, именно Майло говорит то, что нужно. Спрашивает, где он учился, в чем находил вдохновение. Зев, как обычно, рассказывает о Франции, Лондоне, Юго-Восточной Азии, ресторанах на Восточном побережье, о правилах, которые он нарушил, и людях, которых он очаровал, чтобы добиться своего. Майло внимательно слушает. «Мне всегда хотелось съездить в Азию, но вечно было недосуг. Один мой знакомый утверждает, что это изменило его жизнь». Зев серьёзно смотрит на неё. «В каком смысле?» «В духовном, я думаю. Он был ослеплён западной идеологией», — объявляет она, слегка наклонившись над столом и забыв о еде. Пока разговор ведут в основном Майло и Зев. Она продолжает восторгаться, а Пен, глядя на меня, приподнимает бровь. Но я молчу. Я привыкла к тому, как люди раскрываются рядом с Зефом. Он умеет слушать и задавать вопросы. Дает собеседнику возможность почувствовать себя особенным, значительным. Когда в разговоре наступает затишье, Пен обращается ко мне, меняя тему. «Итак, ты собираешься показать нам образцы?» Я приношу из прихожей папку и передаю черновики по столу. Их очень много. Люди всегда удивляются, как много на свадьбах бывает канцелярии, помимо самих приглашений и открыток напоминаний. Расписание церемонии, карточки с местами, меню, таблички для напитков, свадебные сувениры и благодарственные записки. Список бесконечен. И благодаря социальным сетям постоянно растет. «Потрясающе!» — бормочет Майла. «Правда, Кир, я не видела ничего подобного!» Я улыбаюсь. «Спасибо. Когда стараешься для кого-то из близких, это всегда значит чуть больше. Я люблю использовать в своих работах мрачную тематику. И на этот раз мне помогло здание, в котором Пен и Майла устраивают свадьбу. Внушительный викторианский особняк на берегу моря. До проведённого несколько лет назад ремонта он находился на грани запустения. Сквозь дыры в крыше и трещины в осыпающихся стенах даже проросла трава. В качестве источника вдохновения для рамок на открытках я использовала карниз здания. Правда, немного видоизменила его, вспомнив недавнее прошлое. В изящный узор вплела плющ и полевые цветы. Смотрится красиво. Но в первоначальном проекте, который я никому не показывала, природа взяла верх, поглотила сложный узор, буквально задушила. Мои первые попытки всегда одинаковы — мрачные, уродливые. Чтобы они стали приемлемыми для клиентов, я делаю рисунки более лёгкими, менее безумными. «Ты когда-нибудь попробуешь снова рисовать для себя?» — интересуется Майла. Я качаю головой. Вряд ли я справлюсь с напряжением. С напряжением? Она устремляет на меня внимательный взгляд. Постоянным страхом осуждения. Я пожимаю плечами. Со стороны галеристов, критиков, публики. Нынешнее занятие мне подходит. Стабильный доход и работать можно где угодно. «А я думаю, это просто отговорка», — без обиняков заявляет Зев. «То, чем она сейчас занимается, не подталкивает ее расширить границы». Я сохраняю нейтральное выражение лица, поскольку уже слышала это раньше. В его мире отказаться от своего призвания в любой области сродни провалу. Мне кажется, она боится того, что получится, если она даст себе волю. Во рту внезапно пересыхает и я нервно сглатываю. Он не знает, насколько близко подобрался к сути. Я не просто боюсь дать себе волю. Я в ужасе. Рисовать так, как рисовала в детстве, свободно, открыто, без границ, меня пугает. Это искусство умерло вместе со смертью отца. Единственный выход для него теперь — мои карты, и то только для нас с Пеном. Свадебные заказы, которые я беру, безопасны. У них есть границы. «И каково это?» — спрашиваю я, стремясь сменить тему. «Свадьба уже так близко». «Я в предвкушении, но побаиваюсь». В голосе Майлы чувствуется нервозность. «Произнести слова о том, что это навсегда, что он единственный?» «Как я тебя понимаю?» Тихо отзывается Зеф. Пен смотрит на него. «Ты когда-нибудь был к этому близок?» Зеф пожимает плечами. «Рукой подать». «У меня загораются щёки». «Рукой подать?» Он утверждал, что даже не думал о женитьбе. «Мои мысли устремляются к ней». «Это наверняка она, так ведь?» «Роми». «Девушка, которая преследует не только меня в мыслях, но и Зефа во сне. И почему мысль о браке так тебя пугает?» Интересуется он у Майлы. «Наверное, всё дело в окончательности решения». Она делает глоток вина. «Мне хотелось бы уехать, как вы, заняться всяким разным. А теперь это вряд ли осуществимо. Брак, как бы ты к нему ни стремился отбирает часть жизни, её спонтанную составляющую. «Мы ведь это обсуждали», — напряжённо произносит Пен. «После свадьбы ты можешь делать всё, что пожелаешь. Твои решения от меня не зависят». «Я знаю. Но это выглядит началом нового цикла всего. И обратно пути уже нет. Дети — всё такое». Судя по тому, как Майла тянет слова, она уже слегка опьянела. «Понимаю». С серьёзным видом кивает Зеф. Пен напрягается. И вот уже разговор переходит с твёрдой почвы в неизведанные воды. Всё дело в нём, в Зефе. Его присутствие производит эффект брошенной гранаты. Он будоражит людей, потому что беспардонно остаётся собой, не держится за правила, тем самым как бы давая понять, что и другим это не обязательно. Это меня в нём и привлекает. Но других может пугать. Они считают, что в нём слишком много энергии, слишком много мыслей, слишком много жизни. Я снова меняю тему и спрашиваю у Пэна про цветы. Слегка коснувшись моей руки, Зэф меня обрывает. «Эй, Майло тут кое-что рассказывает». Он снова смотрит на неё. «Продолжай». «Зеф!» Резкость моего тона удивляет даже меня, заставляя гулко колотиться сердце. «Что?» — он резко поворачивается. «Ты перебила её на полусловие!» По шее поднимается жар. Я чувствую на себе взгляды Пена и Майлы и смотрю Зефу прямо в глаза. «Не говори со мной так!» Повисает гробовое молчание. Пен встаёт и начинает убирать посуду, Жестом приглашая Майлу помочь. Как только они отходят от стола, Зев наступает мне на ногу и медленно, но неуклонно давит. Нажимает прямо на кость. Испытывая жуткую боль, я смаргиваю слезы. Зев заглядывает мне в лицо. Да пошла ты, произносит он так тихо, что может показаться, будто мне почудилось.